Глава 17. Наверное, на Бельского влияет близость самого большого военного полигона страны и мира. Иначе как объяснить столь необычное представление сельскохозяйственных орудий? Князь расстарался, выделил идеально ровный участок, очищенный от какой-либо растительности. На дворе начало апреля, и южная земля уже подсохла для демонстрации новинок русской промышленности. На самом деле, над производством новых образцов трудился целый коллектив, выступавший связующим звеном между ЭХБ, первым казённым заводом в Туле и ещё десятком предприятий. Ведь мы создавали ни много ни мало сельхозинструмент на будущее. Это цилиндрический плуг, размещенный на особой раме, государь, Андрей Фёдорович светился от удовольствия, описывая параметр механизма. Между тем, коренастый мужичок в потёртом кафтане схватился за ручки плуга, размещенного на двух небольших колёсах, цыкнул с запряжённой лошади и начал пахать землю. Чернозём переворачивался с пора под воздействием металлического ножа. «Инженеры добились огромного прогресса. Нам ведь важно было получить орудие из хорошего металла, при этом дешёвое». Продолжал вещать глава хозяйства, с любовью глядя на происходящее. Истинный фанатик, заодно родственная душа. Только я также рьяно радею за общий прогресс, а Бельский сосредоточился на аграрном секторе. Обрати внимание на отличие этого плуга от предыдущего. У него почти плоский лемех, позволяющий пахать сухие и жесткие почвы. Но это еще не все, — воскликнул князь. Перед нами пятиножный плуг, способный за раз вспахивать гораздо больше участок. Пусть он требует двух лошадей в упряжку, и неабы каких, а очень сильных. Только результат может заметить даже человек, далекий от земледелия. Сей механизм равнозначен десяти обычным пахарем. Я внимательно рассматривал новый экспонат и машинально кивал словам князя: Именно сейчас понимаешь, насколько неправ, мой сын. Правитель попросту обязан вникать в такие подробности. Все-таки сейчас не 21 век, когда разнообразие промышленности и иных сфер экономики сложно оценить даже профессионалу. У нас пока все весьма скромно. А еще производство сельскохозяйственного инструмента тесно связано с общим развитием науки и промышленности страны. Выточить такие ножи для плуга очень сложно. Приходится использовать самые современные станки, которых пока нет даже в Голландии и Франции. Надеюсь, что в ближайшие лет 50 они у конкурентов не появятся. Здесь всё взаимосвязано. Ко всему прочему надо добавить высокий уровень развития нашей металлургии и науки. Я ведь не просто так создал этакий вариант конструкторских бюро, занимающихся как военными, так и гражданскими разработками. И вот результат налицо. Тем временем на сцену вышли новые участники сегодняшнего шоу. Мы не стали мудрить и улучшили уже имеющуюся борону, только сделали ее более широкой и добавили зубцов, что сразу принесло результат. Но все пока знамеркнет перед нашей новой сейлкой. Бельский продолжал лучиться позитивом. По проекту урожай увеличится чуть ли не в три раза, если сравнивать с обычным севом, конечно. Для кого-то восторженные слова князя могут показаться сущей глупостью. Однако любой государственный человек прекрасно понимает, о чём речь. Сейчас мы стоим у истоков доминирования русского сельского хозяйства. А это не просто банальный экспорт продукции, причём весьма широкого ассортимента. Мы создаём продовольственную базу для огромной страны с растущим населением. Учитывая новаторские методики хранения зерна, переработку мяса, а также распространение картофеля, Россия может забыть об ужасе под названием голод. Думаю, такое достижение перекроет все предыдущие проекты и реформы. Хотя оно станет их продолжением. Понятно, что мои прогнозы пока теоретические, вот и попробуем задумки на практике. «А это отчесываемая жадка», — тон князь уже больше напоминал благоговение. За основу мы взяли так называемую «гальскую жадку» и затем переработали. Получился вот такой механизм, толкаемый вперёд двумя лошадьми. Подобная конструкция хороша именно для южных губерний, где летом жарко, стебель пересыхает и становится ломким. За день этот механизм способен собрать хлеб с четырёх десятин. Разглядываю короб на четырёх колёсах. Лошади впрягались сзади, а колоссия ломал лопастый битер вымолачивая зерна в специальный контейнер. Чудеса. И еще и производительность какая-то сумасшедшая. Когда я ставил задачу серьезно заняться улучшением сельскохозяйственной техники, то рассчитывал на более скромные результаты. Успех Бельского и компании невероятен еще тем, что в России не было никакой базы для создания механизмов. Кстати, нынешняя Европа тоже применяет весьма скудные технологии. Мы же фактически от серпов и деревянных граблей скакнули чуть ли не на 150 лет вперед. Насколько я помню, прорыв в развитии сельхозтехники придется на середину XIX века. Потом производители будут только улучшать уже созданное и заменят конную тягу двигателями. Представление продолжалось, а Бельский, казалось, готов описывать свои игрушки до бесконечности. После жадки настала пара молотилки и велки. Ведь зерно надо не только собрать и отделить от колоса, но и провеять. То есть проветрить, отделив от разных примесей. Это с виду кажется, что хлеб – простая культура. На самом деле, до попадания на стол покупателя проделывается колоссальная работа. Поэтому я никогда не понимал людей, которые могли бросить кусок хлеба на землю. Должно быть какое-то уважение к труду людей. Положи его на лавочку, пусть птички склюют. Или есть мусорный бак но недопустимо топтать такой продукт ногами. «К сожалению, мы не сможем показать новый механизм по перемолу зерна, государь», Андрей Федорович расстроенно развел руками. «Он только устанавливается на водяную мельницу. Через три недели запустим и определим все недостатки. А ветряные мельницы ты видел в прошлом году. Но можно еще раз их посетить». Бельский махнул рукой в сторону трех монументальных конструкций, расположенных в версте от полигона. Это тоже гордость князя. А еще мечта Дон Кихота. Наверняка он бы оценил размах лопастей. Шучу. Только после столь насыщенной презентации не хочется лазить по внутренностям мельниц. Я полностью доверяю князю. Хорошо, что он не потащил меня смотреть улучшения в чесальной машине или прессе для выжимки масла. Шерсть и подсолнух тоже стратегические продукты. Глава экспериментального хозяйства понимает это не хуже меня, уделяя им особое внимание. Хотя у Андрея Фёдоровича нет неважных вещей. Он планомерно развивает всё от селекции до создания механизмов, закладывая фундамент на будущее. Может, лучше закончим и обсудим наше дело? Заодно отобедаем, чем Бог послал? С улыбкой спрашиваю Бельского. Конечно, государь. Надо было сразу сказать, что ты голоден, а я здесь соловьём разливаюсь. Сразу зачастил и засуетился гостеприимный хозяин. Тут же в сторону его дома поскакал гонец. Я немного задержался, выразив благодарность инженерам, механикам и даже простым работникам, показавшим технику. Народ слушал мои слова с едва скрываемым благоговением. Не каждый день тебя хвалит царь, рассказывая, как важна проделываемая работа. Мне не жалко, а труженики надолго запомнят нашу встречу. Им еще подарки передадут от моего имени. Если в итоге механизм доведут до ума, то всем положены денежные премии, грамоты, а самым отличившимся памятные знаки. Медали ордена я выдаю очень скупо, а вот другие поощрительные награды мне не жалко. Знаю, что у многих людей грамоты в рамках висят на самом видном месте. Это же какой почет и память. «Хорошо. Порадовал ты меня, князь. А то надоело мне лизоблюдство с помесью преклонения перед Западом». Хвалю Бельского, поднимая чашку с чаем. «Понимаю, когда идут праздничные пиршества или застолья с послами. Там положено множество блюд с напитками. И вообще по-человечески не поешь. Хорошо, что я отменил глупую традицию трапезничать под музыку и песнопение». Но иногда посетишь прием какого-нибудь боярина, где начинают потчевать непонятными или вычурными яствами. Понабрались всякого непотребства у иностранцев, особенно у французов. Мол, у короля Людовика на обеде 20 смен блюд, 10 видов паштетов, а различных вин вообще не счесть. И думают, что все должны заниматься похожим непотребством. Делаю пару глотков и киваю в знак того, что у князя отличный чай. А мне какое дело до подобной дури? Уже каждая собака на Руси должна знать вкусы своего царя. В том же походе нет особого разнообразия. Кулеш, кусок хлеба и луковица — вот обычная пища солдата. Да и толковые офицеры обычно едят со своими людьми из одного котла. Я такого тоже не чураюсь. Не потому, что хочу понравиться поданным. Просто не вижу смысла. Что-то меня потянуло на откровенность, а князь, подходящий для этого слушатель. Зачем смена 20 или даже 10 блюд? Начнем с того, что такой прием пищи вредит здоровью. Плюс трата лишних денег. Ведь остатки потом едят слуги и собаки. Если брать внешний лоск, то с какой стати королю или царю показывать его в еде? Главным достижением твоего правления являются превращенные земли, сильная армия, эффективная экономика и, конечно, улучшение жизни простого люда. Пусть надо мной смеются европейские монархии, но я даже дворцы себе не строю. Глупо расходовать средства, которые можно потратить на что-нибудь полезное вроде твоих механизмов. Есть большой кремлевский, и хватит. Зато кто из этих задавак способен похвастаться хозяйством вроде твоего? Здесь Андрей Федорович расплылся в довольной улыбке. Причем я не планировал речь заранее, просто человек заслуживает похвалы. Касательно обсуждаемого стола, то всё очень просто. Хозяин сегодня угощал меня куриной лапшой, жареной картошкой со свиной отбивной и салатом из тепличных огурцов и помидоров, заправленным густой сметаной. На ужин я себя обычно ограничиваю, а в обед предпочитаю есть нормально. Федя ведь неправильный царь, вечно бегающий по разным объектам. Нужна энергия. Только нафига мне 10 разных блюд, если можно хорошо наесться двумя? Бояре моей скромности не понимают. Более того, Агафья в начале нашего знакомства была шокирована царским аскетизмом. Не удивлюсь, если меня заподозрили в скупости. Любимая даже пыталась изменить ситуацию, но я ласково пресёк все попытки устраивать знаменательное событие из обычного приёма пищи. Хотя овсянку при гаше более не ем, дабы её не шокировать. Плохо, что европейская зараза потихоньку проникает в Россию. Ладно бы аристократы, дворения и даже купцы учились голландской умеренности. Нет, им подавай французскую роскошь. Понятно, что я утрирую. Ранее рядом находилась Литва, куда русская знать периодически наведывалась. Да мы вообще многое перенимали у соседей. И не всегда хорошее. Сложно не обратить внимания, как жили условные «родзивиллы» или «вишневецкие». Я не о наличии собственных замков, а о пышности и роскоши, которым грешили магнаты. Ну и копирование жизни итальянских и французских аристократов. Почему-то русские бояре с гордостью перенимают именно это внешнее проявление статуса, позабыв о внутреннем. Может, это наша национальная черта, которую ничем не перешибешь? Понты дороже денег. Ведь начиная с начала 19 века, наша аристократия ехала в Европу, иногда там оставаясь тратя огромные деньги, изъятые из экономик страны. Зачем тебе воды в Баден-Бадене? Построй курорт дома, благо источников хватает. Или какой смысл сорить деньгами в Ницце? Сделай это в Ялте. Заодно возведи там дворец и вложись в инфраструктуру. Кстати, я решил сделать Крым этакой поместью военной базы и курорта. Поэтому вскоре там начнется строительство царского имени. Не дворца, прошу заметить, а удобного для проживания множества людей поместья. Не буду изобретать велосипед и выберу окрестности Ялты, как поступил Александр II в моей реальности. Заодно вслед за мной потянутся знатные рады. Но пока надо решить османскую проблему. Переместившись в кабинет Бельского, мы начали беседу. Князь придерживался похожих принципов, поэтому его рабочее место может похвастаться удобным письменным столом и книжными шкафами, но не показной роскошью. Слуги принесли вино, а я, откинувшись на спинку кресла, начал разговор. Давай только на чистоту. Простой плуг с бараной нашим заводчикам по силам произвести не только дешево, но и качественно. Хотя все относительно. Обычный мужик не потянет расходов на столь сложные механизмы. Понятно, что мы рассчитываем на крупных помещиков и Но ведь сейлка и особенно жадка — гораздо более дорогое удовольствие. Князь кивнул, явно расстроенный. И этого никуда не деться. Даже армия пока не потянет многие новинки, предложенные вашими инженерами. Сам понимаешь, одно дело — особый штуцер, выполненный на заказ, и совсем другое — обычное ружье, производимое тысячами. Мы даже не можем позволить себе ходовую для повозок из более крепкого сплава, недавно открытого туляками. Потому что армии нужны сотни вазов, а ныне существующие вполне надёжно и легко поддаются ремонту на марше. Вот и пойдёт новый металл на производство карет для знати. Что правильно. Надо обкатать технологию, устранить ошибки, уменьшить стоимость производства, а потом запускать столь полезную штуку массово. Да и то вначале вазы станут покупать купцы. Казна сделает это в последнюю очередь. То же самое касается русского станкостроения. Мы уже сейчас способны производить весьма сложные механизмы. Но это дорого. Не хранить же из-за этого столь прогрессивные технологии. Поэтому они приносят пользу для производства гражданской продукции, пусть весьма скудного перечня. Вот и подумай, какие новшества начнут покупать хозяйство, дабы принести больше пользы. В общем, с тебя список того, что купят артели. А далее надо хорошенько подумать. Князь грустно вздохнул и сделал добрый глоток вина. Понимаю его расстройство. Только большая часть показанной техники изготавливалась лучшими мастерами и инженерами страны. Это экспериментальные образцы. Думаю, Андрей Фёдорович лучше меня осознает разницу между штучными экземплярами и массовым производством. Ты прав, государь. Только как быть с остальным? Как бы у нас не получился вариант Древнего Рима когда использовали гораздо более продвинутые и сложные технологии, нежели сейчас. Шутка ли, но у нас большая часть крестьян пашет сахой, а хлеба собирают едва на прокорм. Здесь я с главой ЭХБ полностью согласен. Потому в стране созданы КБ, работающие на перспективу. Нельзя забывать про совершенные открытия и сделанные улучшения. При каждом министерстве есть отдел, занимающийся прогрессивными технологиями и их внедрением. Тогда не печалься и продолжай работать. Доведи до ума плуг с бараной и чего там ещё попроще. А затем запускай в производство. Не мне тебя учить. Касательно более сложных механизмов, то закупи их для своего и моего хозяйства. У меня вон есть десяток поместий, где работают артельщики, поставляющие продукты на царский стол. Надо ведь не только наше семейство кормить, но и челить кое не честь. Я прикажу управляющему, чтобы он начал внедрять новинки. Получится двойная польза, заодно бояре, кто побогаче, сразу приобретут механизмы. Расторопный слуга обновил наши бокалы, и я продолжил разговор. Возвращаясь к потере знаний, скажу, что пора тебе переходить на следующую ступень. Негоже, когда все держится на одном человеке. Бельский, после услышанного обижена, вскинулся, но я успокоил его жестом. Реакция Андрея Федоровича понятна: он 20 лет строил хозяйство, и вдруг. Царь решил его подвинуть. Что неправда. Идея расширить ЭХБ и превратить его в самый настоящий научно-промышленный комплекс посетила меня не вчера. Давно пора объединить усилия и централизовать подобные сферы. С ВПК получилось неплохо, далее последовала горнодобывающая промышленность. Теперь надо сконцентрировать в единый кулак всё, что связано с сельским хозяйством. При этом никто не отменял частную собственность, и в проекте будут участвовать разные предприятия. Просто государство возьмет на себя контроль за развитием отрасли, что коснется и образования. На базе твоего хозяйства я хочу создать сельскохозяйственную академию. К уже имеющимся подразделениям мы добавим инженерные отделы и механические цеха, в чьи обязанности войдет изобретение и улучшение не только техники. Здесь будут опробовать новые удобрения, а также способы обработки земли. Более того, я переведу сюда все научные отделы, занимающиеся земледелием. Ведь они раскиданы по разным ведомствам. Но главным будет даже не это, а создание полноценного университета. Ты сам говорил, что не успеваешь обучать агрономов, зоотехников, механиков и садоводов. Постепенно мы расширим список необходимых профессий. То есть здесь будет сконцентрирована вся научная и техническая мысль русского сельского хозяйства. Заодно здесь станут готовить кадры. По мере понимания брови Бельского ползли вверх, грозя достигнуть затылка. Он действительно сделал огромную работу. Однако новый проект гораздо масштабнее. Твоя задача — более не распыляться на всякие мелочи, а создать стратегию развития всей отрасли на долгие годы. В России суровый климат, поэтому нет ничего важнее, чем забота о пропитании населения. Заодно необходимо сохранить наше первенство по развитию земледелия. Сам понимаешь, что шерсть — это свои ткани, а подсолнух — масло не только для приготовления пищи, но и основа промышленных смазок. Вскоре у нас появится свой сахар, что даст возможность развивать целую индустрию. А готовить следующую смену, заниматься научными изысканиями и создавать технику, опережающую европейскую на десятилетия — это наша прямая обязанность. Мы с тобой государственники, и больше думаем о будущем страны, нежели о сиюминутных потребностях. Князь Бельский давно мог стать богатейшим землевладельцем России. Однако он и его дети работают на общее дело. Он еще воспитал немало помощников, не обращая внимания на их происхождение и не проталкивая наверх только своих, за что я его безмерно уважаю. Андрей Федорович покраснял аки девица. Причем он еще не отошел от изумления, как я добавил. Предлагаю назвать будущую Академию в твою честь, но сначала придется потрудиться и воплотить задуманное. «Берёшься за новый проект?» — спрашиваю внутренне, улыбаясь. «Да я... мы...» — князь вскочил со стула и в порыве чувств начал заикаться. «Согласен. Оправдаю твоё доверие, государь». Кто бы сомневался. Глава хозяйства превратит его в конфетку и оставит преемнику в идеальном состоянии. «Плохо, что у меня мало таких надёжных и талантливых людей». По возвращении в поместье мне не дали насладиться общением с Гашей и детьми. Нестеров не будет просто так отвлекать меня по пустякам. Судя по хмурому лицу главы моей личной разведки, дело срочное. Поэтому я сразу проследовал в кабинет, но по дороге обнял Славу и Оленьку. Они ведь не виноваты, что папа редко держит своё слово, не успевая выбраться из пучи на дел. Агафья стояла в сторонке и улыбалась происходящему. «Ничего, вечером я буду исключительно в распоряжении семьи». «Говори, устраиваюсь в кресле и вытягиваю ноги». «Две недели назад умерла царица», — ошарашил меня новостью Алексей. «Как это? Отсюда до Москвы пятьсот верст. Хороший гонец за пять дней доскачет. И как наша извещающая машина? Вроде зеркала уже дотянули до Тулы и Рязани». Так мы называли оптический телеграф, недавно начавший работать в тестовом режиме. Новость бы давно просочилась, ведь смерть Анны многое меняет. Да тут бы уже половина Боярма порог обивала. «А, прости, государей, я неверно высказался», — Нестеров склонил голову. «Умерла Наталья Кирилловна. А новость доставили достаточно быстро. Жалко. Вернее, туда и дорога, но я подумал о смерти благоверной. Это решило бы много моих проблем». Тогда с чего переполох? Матушка особым здоровьем никогда не отличалась, хоть ей всего 52. Задаю вопрос, прекрасно понимаю, что дело нечисто. Насчет здоровья Инкини Сусанны ты прав, и в последний год к ней был приставлен даже толковый врач. На чем настояла твоя сестра, государь? Быстро произнес Алексей. Меня смутила поспешность, с которой похоронили царицу. Настоятельница Никола Стольбского монастыря сослалась на непрерывные дожди, не позволившие вовремя известить власти в Переславле-Залесском. Что правда. Там был жуткий потоп, ещё и реки сильно разлились. Также монахи не имели полное право похоронить Инокиню через три дня, как положено по церковному уставу. Только смущает один момент. Упомянутому врачу не разрешили сразу провести вскрытие и даже не допустили к телу. Мой человек прибыл на место через два дня после погребения, Он взял на себя ответственность и приказал вскрыть могилу, несмотря на сопротивление настоятельницы, после чего доктор произвел все положенные действия, предположив, что царицу отравили. Как интересно, эта кому понадобилось устранять, находящуюся практически в заточении на Рыжкину. А человек Нестерова молодец, не испугался и выполнил приказ. «Мой заместитель отправил на место лучших следователей, заодно в монастырь выехала царевна Наталья Алексеевна» пока мы располагаем именно такими новостями», произнес Алексей. «Разреши мне также отбыть в Переславль-Залезский». «Чего там делать?» «И так набежала целая толпа во главе с моей сестрицей. Это ничего не упустит. Если, конечно, царицу точно отравили, и злоумышленники не замели улики. У меня есть пара кандидатур на должность отравителей. Только в этом нет никакой логики. Нечего бегать по стране, у тебя дела здесь хватает. Просто сразу сообщай, что раскопали следователи». Нестеров молча поклонился и вышел из кабинета. Я продолжал смотреть в одну точку, пытаясь понять происходящее. Пока вопросов больше, чем ответов.